Глава 71. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. После захода ярилы солнышко заметно похолодало. Уже чувствовалось, что затенившуюся осеннюю пару вскоре окончательно сменит студеная зима. Но память ее почему-то выдала слова моего деда, что ежели матушка осень долго не отдает бразды правления миром, Значит, ждите зимой неожиданности в погоде. Лунный свет ярко освещал старую лесную дорогу, ведущую в наше поселение. А бескрайние небеса покрылись сияющими россыпами звезд и мерцающих созвездий. Мягкое и укачивающее движение пролетки незаметно усыпляло, и я даже не заметил, как задремал. Проснулся я от того, что наша проверенная временем пролётка остановилась. Несмотря на позднее вечернее время, в окнах поселянской управы был виден свет. Похоже, что наш сын снова почувствовал, когда мы вернёмся домой, поэтому ожидал нас в моём рабочем кабинете. Когда яр остановил пролётку у крыльца управы, из её дверей вышли Ванечка, а также два оставшихся артельных рыбака. Мирослав со Станиславом. Мы покинули нашу пролётку и поздоровались. Ванечка хотел сразу начать мне рассказывать о том, что происходило в таёжном поселении во время нашего отсутствия. Но я остановил сына и сказал, что все разговоры оставим на завтрашний день, ибо у нас терпения осталось лишь на то, чтобы сходить в баньку, дабы погреться и помыться. а также на лёгкую трапезу и сон. Пока мы с Иринкой согревались в парилке, а потом смывали с себя дорожную усталость в бане, парни вчетвером перенесли все вещи из пролётки в наш дом. Когда мы чистые и довольные вышли из баньки, пролётки в нашем дворе уже не было, а поджидавший на крыльце дома Иван сообщил, что на кухне нас ожидает горячий ужин. Цен также тихо сказал мне, что всем парням дал по несколько вкусных пирожков из большой кастрюли, стоявшей в пролётке. Я лишь ответил ему, что он поступил правильно. После лёгкого позднего ужина мы все отправились спать. Проснулся я довольно поздно, когда солнышко уже стремилось к полудню, а нашу комнату наполнило светом. Мне показалось странным то, что не Ванечка Ни Яринка меня не разбудили. Я, возможно, еще дольше проспал, если бы Лиска не стала вылизывать мое лицо своим шершавым языком. Эта лесная котейка была внучкой Мурлыки и любимицей Ивана. Она всегда ходила за моим сыном, как хвостик. А после получения чего-нибудь вкусного, любила лизать его лицо и руки. Вот поэтому Ванечка назвал ее Лиской. то есть Лизаветой. Посмотрев в сторону двери, я сразу понял, что Лизка не может выйти из комнаты по своим кошачьим делам, ибо комнатные двери были плотно закрыты. Выпустив котейку, я быстро оделся и пошел умываться. Когда я привел себя в порядок, в дом зашел Иван. «Ванечка, а чего меня никто из вас не разбудил?» спросил я сына. «На это дело...» Лишь одна Лизавета сподобилась, да и то потому, что выйти из моей комнаты не смогла. Так я еще с раннего утра ушел на охоту в ближний Урман, а Лиску у вас в комнате закрыл, чтобы она за мной не увязалась. Мне повезло, я недалеко от поселения молодого, но отъевшегося кабанчика добыл, а на обратном пути проверил свои петли у ловушки на зайцев. Я их два десятка в мешках принес. Нам оставил четырех ушастых, а остальных отдал поселянским девчатам. Они их сами разделают и закоптят. Так что, отец, когда я уходил в лес, вы с матушкой еще спали. Понятно, сынок. Тогда давай кушать. Ты, видать, ушел в лес не поевши, а мать, как я понял, с утра в свою больницу ушла. Скорее всего, вот так оно и произошло. Я там подводу Лескозовскую возле нашей больнички видел. Наверное, с изнова кого-то поломанного или придавленного с лесных делянок лескозовцы привезли. Ты присаживайся за стол, отец. У меня вся еда давно приготовлена, она с поздней ночи в печи томится. Так ты что? Поднялся несвет не заря. приготовил на всех завтрак и на охоту ушёл. Так и было, спокойно ответил Иван и быстро наложил две тарелки каши. Затем заправил кашу зажаркой из подливы. Гречневую кашу мы съели с большим удовольствием, после чего приступили к чаепитию. К свежезаваренному цейлонскому чаю, что мы привезли из Барнаула, У нас на столе были вкусные пирожки с различной начинкой, приготовленные Лукерией Степановной. Когда мы закончили трапезничать, я спросил сына. «Ванечка, а райисполкомовские в Урманное привозили что-нибудь?» «Привозили, отец. На пяти грузовиках привезли все добро. Два трехтонных «Захара» были доверху нагружены мешками с отборным зерном. Еще на двух полуторках нам привезли ящики с патронами к различным видам оружия. А в кузове последнего грузовика, неизвестного мне названия, находились только мешки с мукой. Там одна половина мешков была с ржаной мукой, а вторая с пшеничной. Хорошо еще, что в четырех автомашинах грузчики приехали. Их старший из райсполкома приказал, чтобы мужики обезли. помогли всё разгрузить на склады за управой. Благодаря их помощи мы быстро управились, иначе бы мы втроём дня два анти-5 машин разгружали бы. Мы потом покормили всех приехавших обедом, а за оказанную помощь сделали всем мужикам копчёные подарки. Они все очень довольными уехали в тот же день. Отец, скажи честно, сколько ты райз полкомовским чиновником денег заплатил? чтобы они нам столько добра привезли. Нисколько, Ванечка. Это они нам вернули в синие доимки, что у нас вороватый чиновник из райисполкомовской комиссии по продовольствию за три года украл. Его с подельниками уже суд ждет. На самолете вместе с твоей матушкой московские следователи прилетели. Вот они-то и будут разбираться с антим делом. Я думаю, что остальные члены комиссии, дабы под следствие за компанию не попасть, решили нам все украденное возвернуть, да еще и сверху от себя чуток добавить. Тогда мне все понятно. Ты мне вот что, сынок, скажи. Ты привезенным добром уже распорядился? Самую малость, отец. На следующий день, после того как машины уехали, я всем жителям выдал муки. обоих видов из расчёта по 2 фунта на человека, а также по полпуда отборного зерна на семью. И заодно сказал всем нашим поселянам, что остальное ты сам распределишь, когда вернёшься. Правильно сказал Ванечка. Ещё что-нибудь из привезённого брали? Мы только один ящик с патронами к Винчестерам открыли для охоты в три ствола. А кто с тобой на охоту ходил? Я же со мною в городе находился. Так Мирослав со Станиславом. Мы втроем договорились, что два дня охотимся, а потом также втроем два дня рыбачим. Таким образом, у нас больше добытого получается. Девчата и женщины без дела не сидят. Одни нашу добычу потрошат, а другие ее коптят. Если ты увидишь нынче потомство урчаны, то не узнаешь его. Наши женщины рысям теперь всю рыбную и мясную трибуху отдают. Так что те не особо голодают. Рыськи теперь и ча нас на охоте сопровождать стали и в нашу сторону самую крупную дичь загоняют. Так что у промыслово охотничий артель продолжает действовать и наполняет наши холодные склады копчёными продуктами. Вот такие новости и подход к делу мне нравится, сынок. Вижу, что в будущем ты сможешь стать достойным главой не только нашей артели, но и всего нашего таёжного поселения. Скоро наступила зима. Ежели в первую треть погода была такая же, как в прошлые времена, то после наступления календарного Нового года, что увили большевики Погода в Алтайском крае сильно поменялась и проявляла себя довольно необычно. В первые январские дни очень резко потеплело, а вскоре начались проливные дожди, которые затем сменились затяжной снежной бурей. В такие дни об охоте и зимней рыбалке никто даже не думал. Почти всю вторую половину зимы, когда в лесных урманах гуляла неистовая непогода, На нашем заднем дворе, в большом авине, доверху заполненном сеном, проживали с десяток рысих семейств. Всё это время было тревожно не только рысям, но и жительницам нашего поселения, ведь в непогоду к нам не могла приехать почтальонша из города. А почти все наши девушки и женщины с нетерпением ждали писем от ушедших в армию мужчин. Погода помаленьку начала успокаиваться лишь к самому концу зимы. К ее окончанию мы подготовили продовольственный обоз на четырех санях. В город отправились все четверо наших парней. Я решил, что неделя отдыха от охоты и рыбалки им пойдет на пользу. Старшим обоза я, как всегда, назначил Яра Тарусова. Перед самым отъездом обоза я посоветовал Яру, переговорить с дедами в нашем артельном представительстве, чтобы они отобрали для таёжного поселения крепких и толковых парней, которые умеют обращаться с лошадьми. Ибо не хуже промысловикам бросать рыбалку со охоты и занимать места кучеров обоза. О том, что примерно половину нашей копчёной продукции следует обменять у представителей власти, я сказал Яру ещё раньше. На душе у меня стало неспокойно, когда через 2 недели не вернулся наш обоз из города. Яринка меня успокаивала, говорила, что с нашими мальчиками всё в порядке, просто их что-то в городе задержало. Всё разъяснилось лишь через 3 с лишним недели, когда наш обоз наконец-то вернулся назад в поселение. В сонях, на мешках и ящиках сидели восемь парней. А также Лукян Анисимович со своей женой Лукерией Степановной. Когда все сани разгрузили, Мирослав и Стась пошли показывать новым поселянам дома, где они будут жить. Аяр с Иваном зашли в управу, чтобы доложить о своей поездке в Барнаул. Трёх крепких парней из нашего артельного представительства мы разместили в просторном доме, где у нас в прошлом Проживали учителя из Барнаульской средней школы. А Лукьяну Анисимовичу с женой и сыном мной был выдален большой добротный дом, где раньше жил Иван Иванович. Напившись чаю с дороги, Яр начал рассказывать. Поначалу все было как обычно. Мы приехали в город, разгрузились. Я позвонил деловым и представителям властей что прибыла обоз, и на следующий день можно получать наши копчёные продукты. Больше всех обрадовались представители власти, так как от нас за всю зиму не было ни одного продовольственного обоза. Я им объяснил, что у нас все дороги занесли снежные бури, и мы просто не могли пробить дорогу, ибо большинство артельщиков ушло в армию. Объяснение их устроили, и они лишь уточнили, сколько и чего мы привезли на обмен по новому договору. Все наши планы начали меняться через день, после небесного знамения. Вечером 1 марта небо над Барнаулом озарилось сполохами полярного сияния. Ванька, глядя на небесное сияние, сказал, что все это свето-представление не к добру. И, как всегда, оказался прав. Спустя 10 дней в речке Барнаулке начался подъем воды. Речка вышла из своих берегов. Сначала затопило базар и Пушкинскую улицу, а потом часть двух проспектов. Старожилы в городе, а также наши два деда из представительства, говорили, что эта природа предсказывает суровые испытания для всех нас и нашей страны. Нам, можно сказать, повезло. И дело не в том, что... что воды Барнаулки не добрались до места нахождения нашего представительства, а в том, что мы приняли от властей мешки с мукой и зерном ещё до начала местного потопа. Опоздаем мы с обменом хотя бы на 1-2 денёчка, и нам могли привезти мокрые мешки с зерном и подмоченную муку. Вернуться домой мы смогли лишь после того, как резко похолодало и выпал снег. «Понятно. Что скажешь про пополнение, которое вы привезли?» «Трех крепких парней для нас Федор Андреевич отобрал. Они хорошие лошадники и рыбаки. А Анисим Авдеевич отправил к нам своего сына с семьей. Лукьян Анисимович назначен наставником у парней, а Лукьярия Степановна для них всегда будет кушать, готовить. Анисим Авдеевич также мне сказал, что... что его старший сын и внук до да охоты большие любители. Вот только он попросил, чтобы вы им мосинские карабины выдали. Они их гораздо лучше знают, чем винчестеры американские. Вот за эти вести благодарю вас особо. Ещё есть что рассказать? Да, мы на выезде из города нашу почтальоншу по встречали. Она нам кучу писем передала для наших поселян. Вот я и не знаю, что делать. Сегодня женщинам и девчатам письма раздать или до завтра подождать? Ведь почтальонша до нас через дня 3-4 только добралась бы. Сегодня все письма раздай людям и не собирай их всех в управе, а сам по домам пройдись. Ежели новостей больше нет, то расходимся по домам, отдыхать пора. Со следующего дня деятельность нашей артели оживилась. Городские парни показали себя умелыми рыбаками, а Лукян Анисимович с сыном своей доставленной добычей доказали, что они прекрасно знают, как нужно оружие на охоте в руках держать. Тисенько вечером молодые парни приходили в управу. За чаем я им рассказывал, как жило наше таёжное поселение раньше. И что все наши поселяне понимают под словом родина. Всю весну мы с дедами продолжали наполнять наши тайные склады в представительстве различными продуктами. Занимались деды этим по ночам, когда остальные работники отдыхали. Нам трём казалось, что мы не успеваем с наполнением складов, что вена может начаться уже со дня на дня. Хотя во всех центральных, краевых и местных газетах все статьи по содержанию мало отличались друг от друга. Кто-то доказывал товарищу Сталину и советскому правительству о своих успехах и перевыполненных планах. Кто-то писал о том, как в их районе шла упорная борьба с сорняками, а также какой из районов края победил в очередном соцсоревновании или выиграл розыгрыш в по волейболу и многое другое. Но ни в одной из газет не было ни слова о возможной войне с Германией. Всё изменилось в четвёртое воскресенье, начавшееся лето. Проснулись мы в этот день всем семейством не только очень поздно, но и в каком-то угнечённом состоянии. После завтрака моя Иринка сказала, что в мире что-то случилось. ибо она никогда себя так плохо не чувствовала. Иван тоже сообщил, что после того, как он приготовил кушать и лег спать, ему приснился плохой сон. Вот только он никак не может вспомнить, о чем он был. Когда мы с Иваном шли по улице к управе, то везде видели хмурые лица наших девушек и женщин, стоявших возле своих домов. Мы, как и раньше, здоровались со всеми, Но я заметил, что все люди хотели меня о чем-то расспросить, но почему-то не решались. Лишь парни, переехавшие к нам из Барнаула, собравшись у широкого крыльца поселянской управы, что-то довольно весело обсуждали. Когда они увидели мое встревоженное лицо, смех сразу же прекратился. «Дмитрий Рославович, случилось что?» — первым спросил меня наставник парней. Пока не знаю, Лукьян Анисимович, но, похоже, что-то нехорошее произошло. Ты, наверное, сам уже видел лица наших поселянских женщин и девчат. Видал, они все утра почему-то хмурые и какие-то настороженные. Это потому, что они все от рождения ведьмами являются. А ведьмы всегда все нехорошее своим сердцем чувствуют. «Надеюсь, вы еще не позабыли, что из города в ведьмовскую деревню жить переехали?» – спросил я и грустно улыбнулся. «Такое захочешь, да не скоро забудешь». Лекарьки и всем нашим парням застарелые болячки и вывихи быстро залечили, словно их вообще никогда не было. Сегодня я хотел всех парней на охоту сводить, чтобы посмотреть, то из них для этого дела годным может оказаться. Вот поэтому и ждём вас, чтобы оружие на всех для охоты получить. Сегодня никто никуда не пойдёт, Лукьяна нисимович. Тревожно что-то у меня на душе. Ты сегодня парней отправь на помощь в коптильне. Дождёмся нашу почтальоншу и послушаем, что нынче в мире происходит. Вот тогда и будем думать, что дальше делать. Ну, ежели и вас тревожная чуйка гложет, то действительно никому идти в лес не надо. Лукьян Анисимович повел всех парней помогать девчатам в коптильнях, а я направился в свой рабочий кабинет и готовить полугодовой отчет о деятельности нашей промысловой артели. Подсчеты меня на время отвлекли от разных тяжких мыслей, но они вновь вернулись вечером, когда стало ясно, что почтальонша в этот день уже не приедет. Она приехала на машине в обед следующего дня. По расстроенному и заплаканному лицу было видно, что у неё что-то случилось. Прежде чем раздать письма поселянам и передать мне газеты, она попросила всех жителей не расходиться. Когда все поселяне внимательно посмотрели на почтальоншу, то она громко сообщила: что вчера по радио прозвучало обращение товарища Молотова, который сообщил всему советскому народу о вероломном нападении Германии на Советский Союз. Она также сказала, что в Крайдрамтеатре был отменён объявленный спектакль Испанцы, а в помещении Летнего театра состоялся народный митинг. На всех предприятиях и в учебных заведениях Барнаула Власти проводят большие митинги. На призыв коммунистической партии большевиков ответим врагу жестоким ударом. У городской военкомат выстроилась очередь добровольцев. Вот так все поселяне узнали, что началась война. Многие наши женщины плакали, так как понимали, что могут не дождаться своих любимых мужчин домой. Зачем почтальонша передала мне свежие газеты, а женщинам раздала пришедшие письма. Пока люди тихонько обсуждали услышанное о начале войны с Германией, а также молча читали полученные письма от любимых и родных людей, почтальонша незаметно уехала из поселения. Через три дня, когда мы с Иваном пили чай в моем кабинете, незадолго до начала обеда, В поселение приехала легковая машина, а следом за ней на улице появилась грузовая полуторка, переделанная под перевозку людей. Оба автомобиля остановились возле крыльца поселянской управы. Из чёрной легковушки вышли двое военных. Один из них был мне хорошо знаком. Он нам привозил патроны, когда местные власти в первый раз разорвали договор с нашей артелию. Оба военных проследовали в мой кабинет. «Здравствуйте, товарищи военные! Что привело вас в наше таежное поселение?» «Здравствуйте, Дмитрий Ярославович!» «Мы здесь по долгу службы», — ответил мой знакомый. «За вашими и сержантами запаса прибыли. Вот повестки о призыве в армию». Он показал мне пачку листков. «Нам также сообщили, что у вас в таежном поселении... Находятся еще четверо молодых людей, приписанных к Горвоенкомату. Их повестки о призыве также у нас. Все верно. Четверо молодых людей из Барнаула находятся у нас в поселении и трудятся в промыслово-охотничьей артели Урманная. Вы не могли бы за ними послать вашего помощника? Второй военный кивнул головой в сторону моего Ванечки. Сынок, Сбегай, оповести всех парней, что за ними прибыли военные из крайвого окомата. А нашим женщинам скажи, чтобы им побольше еды в походные мешки собрали. Хорошо, отец, сказала Ван и вышел из кабинета. Моего сына тоже сегодня в армию заберёте, товарищ военный? спросила я знакомого. Нет, младший лейтенант запаса Старобогатов Иван Демидович. по списку проходит. На него, как на переводчика, разрядка из Москвы поступила. Думаю, за ним дней через 10 совершенно другие товарищи приедут. Сами понимаете, знающих два иностранных языка днём за днём не найти среди призывников. А ваш Иван Демидович на пяти иностранных языках может свободно общаться, а также читать и писать. Вообще-то на шести, но древнегреческий ныне мало кому нужен, разве что профессорам, изучающим древние свитки и рукописи. А зачем же он тогда его изучал? удивлённо спросил второй военный. Так я его древнегреческому языку обучил. В царские времена, когда я сам учился, латынь и древнегреческий язык были обязательными предметами. во всех учебных учреждениях Может, чаю попьёте, пока ваших призывников собирают? Ничего не имею против чая, Дмитрий Рославич, ответил за двоих мой знакомый. Я пригласил их за стол и налил два стакана чаю для гостей. Вы можете что-нибудь сказать о том, что происходит на германском фронте? спросил я своего знакомого военного. Обстановка тяжелая, Дмитрий Ярославович. Бои идут на протяжении всей западной границы. Немецкие самолеты бомбят наши города. Кроме того, против наших войск сражаются армии не только Германии, но и Румынии. Румынские войска вместе с немецкими полчищами вторглись на территорию нашей Украины. А сегодня нам сообщили, что Финляндия объявила войну Советскому Союзу. Финские войска начали наступление в Восточной Карелии в направлении Ленинграда и Выборга. Так что мы воюем не только с Германией, а с несколькими европейскими государствами. Понятно. Значит, опять будет долгая война. Почему вы так решили? удивлённо спросил второй военный. Враг будет вскоре разбит, и под руководством нашей партии Мы уничтожим его малыми силами на чужой территории. Не нужно мне цитировать лозунги товарищ военный. Я их всё равно не воспринимаю. Мне достаточно вспомнить, что прошлая война с Германией длилась целых 4 года. Значит и эта война проглится примерно столько же. Одного желания победить врага мало. Ещё надо уметь оружие в руках держать. метко стрелять вот вы нынче молодых в красную армию набираете а они винтовку на военных сборах в первый раз увидели и по три раза из нее выстрелили при том некоторые даже в мишени не попали много такие вот бойцы вам навоюют вы что не верите в победу красной армии стал злиться второй военный успокойтесь товарищ военный Наша армия обязательно победит. Вот как только научится воевать, так сразу и победит. А пока бойцы не обстреляны, трудовать и нашей армии придётся. И запомните на будущее, одними лозунгами войны никогда не выигрывались. Считать всех врагов дураками и идиотами последнее дело. За эту несосветную глупость всегда приходится отдавать самое дорогое на свете. жизни наших сыновей. И вы, как красный командир, обязаны понимать это в первую очередь. Дальше мы молча продолжили пить великолепный цейлонский чай. Вполне возможно, что военные обдумывали мои слова. Было бы неплохо, если и командиры начнут думать не только о победах, но и о своих бойцах. Вскоре в моем кабинете появились одни, Не только все парни, но и Лукьяна Несемович военные допили чай и вручили всем, кроме моего сына и наставника парней, повестки о призыве в ряды Красной армии. После чего всем призывникам дали час на сборы. Когда все призывники были собраны, я предложил военным пообедать, а заодно и проводы в армии всем парням устроить. Моё предложение военным понравилось, и вскоре, прямо перед управой, были установлены и накрыты столы. Через полтора часа обе машины уехали из поселения, увозя с собой призывников. «Отец, а ты случайно не знаешь, почему меня вместе с остальными парнями в армию не забрали?» Спросил Иван, глядя, как девушки и женщины убирают всё со столов. За тобой примерно через 9 или 10 дней приедут. Как сообщили мне военные, младший лейтенант запаса Старобогатов Иван Демидович, по спецсписку проходит. На него, как на переводчика, разрядка из Москвы поступила. Так что за тобой, Ванечка, совершенно другие товарищи приедут. Можешь считать, что нынче и твои проводы в Красную армию состоялись. Значит, мне пришла пора потихоньку собирать свой походный мешок. Я правильно понял? Правильно, Ванечка. Как ты думаешь, отец, мне стоит с собой на войну свой кольт взять? Лучше наган свой возьми, сынок. Для него ты патроны всегда найдёшь. Хотя тебе их по штату выдать должны. А вот патронов для кольта тебе негде взять будет. А ежели я свой кольт И патроны для него приберу в карман моей особой одежды. В таком случае можешь взять с собой три ящика патронов для кольта. Вот только сами деревянные ящики не бери, а помести в карманы только пачки с патронами. Я понял, отец. Пойду собираться. Да и с рысями надо будет попрощаться. Заодно попрошу их, чтобы они за моей Елизаветой присмотрели. чтобы ее никто в лесу не обижал. Когда Иван ушел в сторону дому, Лукьян Анисимович меня спросил, «Что теперь делать будем, Дмитрий Ярославович?» «Для начала перегородим дорогу с двух сторон поселения, чтобы чужие машины и подводы к нам не смогли проехать. Сам, наверное, помнишь, что когда наступают военные времена, По за всех щелей разные бандиты, грабители и душегубы вылезают. Теперь Таёжное поселение, можно сказать, переводится на военное положение. На территорию Урманнова теперь могут только наши подводы въезжать. Все остальные пусть ожидают за околицей. А ежели страдальцам в больничку привезут. Посмотрим, ежели там действительно неходячие больные будут. то такую под воду мы с тобой пропустим а если кто сам ножками идти может то пусть пешком до больнички идёт и вот ещё что укьяна нисимович пойдёмте к его праву я вам там наган и кавалерийский карабин мосина выделю с патронами с этого дня без оружия даже в нужник не ходить поняли меня понял демитрославович нам это дело знакомо. Батя с детства к оружейю любовь привил. Так что я вас не подведу. А насчёт перегородки улицы за околицей, у меня одна мысль появилась. Давайте я два шлагбаума сделаю с верёвочкой. Я не против, действуйте. Рядом со шлагбаумами можно будет по столбу вкопать и повесить на них по рынди. Их еще во времена Гражданской войны наши артельщики у зеленоармейцев на торговом подворье нашли. Возле каждой рынды дети могут подежурить, а когда чужие появятся, они нас звоном предупредят. Неплохая задумка, так и сделаем. На следующий день довольный Лукьян Анисимович пришел в управу и доложил, что они с моим Иваном Обошлык баума уже установили за околицей поселения. И два столба с рендами вкопали. Дети заступили на дежурство и очень довольны, что им поручили такое ответственное дело. Я лишь удивился, что всё так быстро сделали. Следующие 8 дней пролетели незаметно. Мы с сыном 4 раза сходили на охоту. Он пообщался с рысями, и передал ему свою просьбу насчёт Лизавет. Я ещё раз напомнил сыну про защитную одежду, подаренную ему дедом, и напутствовал, чтобы она постоянно на нём была. А заодно сказал, чтобы он при любой возможности писал письма домой. Когда я из управы пошёл домой обедать, то увидел, как из калитки нашего дома выскочила довольная Верослава. Она что-то нежно прижимала к своей детской груди. Увидев меня, девочка первая поздоровалась. Здравия, дядя Демид. И тебе здравия, Вериславушка, ответил я девочке и поудобней перевесил Винчестер на плече. Ты не бось опять с Ванечкой в лес ходила без матушкиного разрешения? Нет, дядя Демид. Ванюша ходил в лес без меня. Когда я до вас пришла, он уже с сушастами в мешке из урмана возвернулся. А чего ты у себя на груди прячешь? То Ваняша мне подарок сделал. И девочка, раскрыв свои ладошки, показала мне фигурку Рейси, аккуратно вырезанную из дерева. Он сам Энториско для меня выстругал, гордо добавила Верослава. Значит, Ванечка хотел, чтобы у тебя о нём память осталась. Его же скоро в армию заберут. Я знаю, дядя Демид. Ванюша так и сказал, что это подарок на долгую память. Я всегда его буду помнить и ждать, когда он назад с войны возвернётся. В таком случае, Вереславушка, когда ты подрастёшь, я тебя со сваты за моего Ивана. Правда сасватыть? обрадовано спросила девочка. Конечно, правда. Разве я тебя когда-нибудь обманывал? Не было такого, дядя Димит. И никогда не будет, Вериславушка. Нам с тобой теперь нужно набраться терпения и ждать, когда война закончится и все наши по домам возвернутся. Поняла меня, малышка? Поняла. Вот и хорошо. А теперь беги домой и своей сестрёнке покажи Ванечкин подарок. Девочка вновь нежно прижала к своей детской груди деревянную фигурку рыси и побежала домой. А я прошёл в нашу летнюю трапезную, где меня ждали к обеду супруга и сын. И вдвоём закончили обеденную трапезу, как над дурманным разнёсся звон рынды соколицы. Мы с Иваном сразу похватали словак к своей Винчестеры, а Иринка поправила поясной ремень, на котором находилась кобура с Colt'ом. Когда мы вышли на улицу, то увидели, в какой стороне находились наши девушки и женщины с арисаками в руках. Мы, не останавливаясь, направились к ним. Подойдя поближе, я увидел два чёрных легковых автомобиля, которые остановились перед нашим закрытым шлагбаумом. Возле машин Лукьян Анисимович о чем-то разговаривал с тремя военными. Заметив меня, военные направились в мою сторону. Здравствуйте, товарищ председатель. Первым поздоровался пожилой военный. Что у вас тут происходит? Здравствуйте, товарищи военные. Вот только я не председатель, а глава промысловой артели и таежного поселения Демитрий Рославович Старобогатов. Как вы сами видите, у нас введено военное положение. А с оружием присутствует отряд самообороны из местных жителей. Что вас к нам привело? Но зачем вы ввели у себя военное положение? Удивился пожилой военный. Вы, похоже, не местный, товарищ военный. А потому не знаете о том, что в военное время по лесам нашего края начинают бродить бандиты. родители и души губы. Наш отряд самообороны как раз и создан для того, чтобы дать им достойный отпор. Я пока так и не услышал ответ на свой вопрос. Что вас к нам привело? Мы приехали из самой Москвы за младшим лейтенантом запаса Старобогатовым Иваном Денидовичем. Как я понимаю, это ваш сын. Совершенно верно. На документы ваши я могу посмотреть?» Пожилой военный, даже не споря, показал мне не только свои документы, но и призывную повестку, выписанную на моего Ивана. «Благодарю вас, товарищ военный. Значит, вы и те самые люди, о которых предупреждал наш военком из краевоенкомата. Младший лейтенант запаса Старобогатов Иван Деминович, Что у вас по спецсписку проходит перед вами? Я указал рукой на стоящего рядом сына. В таком случае Иван Демидович обратился военный к моему сыну: "У вас есть полчаса, чтобы собрать свои документы, необходимые в дороге вещи и попрощаться с родными". Прощание жителей поселения с моим Ванечкой произошло за околицей, возле закрытого шлакбаума. Последними попрощались мы с Иринкой и малышкой Верославой, которую Иван поднял на руки и поцеловал. Когда улеглась пыль от уехавших автомобилей и наши поселяне разошлись заниматься повседневными делами, Лукян Анисимович меня спросил: "Ну что, Дмитрий Рославич, отпустила вас тревожная чуйка или ещё гложет?" Пока гложет, Лукьян Анисимович, значит, не все еще в неприятности добрались до нашего таежного поселения. Причувствие меня не обмануло. На следующий день, в полдень, звон Рынды и Соколицы вновь заставил взять жителей поселения в свои руки оружие. К нашему поселению приближалась колонна машин, в ней были и легковые, и грузовые автомобили. От такой необычной встречи все машины остановились перед закрытым шлагбаумом. Общаться с приехавшими людьми сызново пришлось Лукьяну Анисимовичу. Вскоре он поднял шлагбаум, и все машины смогли подъехать к управе. Я всё это время стоял вместе с Иринкой на широком крыльце. Из машин начали выходить представители местной власти. одного я даже узнал. Он был из райсполкомовской комиссии по продовольствию и принёс мне извинения за своего вороватого чиновника. Но больше всего меня удивило, что из одной легковушки вышли два военных. Ведь у нас больше некого было призывать в армию, разве что меня и Лукьяна Анисимович. Приехавшие подошли к кольцу управы, и я первым поздоровался со всеми. Здравствуйте, товарищи. Что привело вас в таёжное поселение? Викентий Львович, может, вы всё нам проясните? Здравствуйте, Дмитрий Рославич. Вы, наверное, уже знаете, что началась война с Германией. Ещё бы я об этом не знал. У нас всех артельных добытчиков в Красную армию забрали. А вчера за моим сыном военные из Москвы приезжали. Так что у нас тут призывать больше некого. Одни лишь женщины с малыми детьми. Да девчата остались. Вот за ними-то мы и приехали, Дмитрий Ярославович. Меня перевели в комиссию по приему эвакуированных. Насколько нам известно, все жительницы вашего поселения имеют не только многолетний опыт в лечении различных болезней и травм. Нам доложили, что все ваши женщины и девушки – с отличием закончили медицинские курсы при вашей поселянской больнице Вы ещё не знаете, но в Барнаул уже прибыли первые эшелоны с эвакуированными. В основном это пожилые люди и маленькие дети. Наша городская больница стала надёжным пристанищем для лечения и спасения эвакуированных. Медицинских работников катастрофически не хватает. Вот вы вспомнили про вашу поселковую больницу. Для перевозки ваших семей с вещами мы выделили грузовые автомобили. Они смогут увезти всех ваших жителей с вещами за один рейс. Мы уже приготовили комнаты в общежитии для размещения всех ваших медиков, а также их детей. Ну, эти хлопоты я считаю лишними, Валентин Львович. Это ещё почему, удивился представитель власти. Все семьи жителей Урманного поселения мы сможем сами разместить в здании нашего артельный представительства. Когда наши медики будут оказывать помощь всем нуждающимся, то работники представительства смогут приглядывать за ихними детьми. А комнаты в общежитиях нам ещё пригодятся, например, для других семей эвакуированных. дорогу до нашего артельныйго представительства вашим шофёром сможет показать наш океан Анисимович. Мне нравится ваше предложение, Дмитрий Рославич. Оно полностью принимается. Я рад, что мы с вами смогли так быстро найти решение данной проблемы. Я тоже рад, что проблема решена, Викентий Львович. Мне только одно непонятно, что тут делают товарищи военные? А это за вашей супругой приехали товарищи военврачи из Москвы. Как они нам сообщили, Ярина рада светишна, в случае начала войны должна возглавить какой-то военный госпиталь. Совершенно верно, сказала Яринка. Вы общайтесь, а я пошла собираться в дорогу. Не забудь взять с собой кольт и побольше патронов к нему, шепнул я на ухо супруги. Все спрячь в потайные карманы своего защитного кокона. Где у нас находятся ящики с патронами, ты и так прекрасно знаешь. Наш Ванечка именно так поступил. Иринка в ответ лишь кивнула головой и направилась в сторону нашего дома. К вечеру, когда все машины с нашими жителями уехали, наше таежное поселение почти обезлюдело. В нём остались только я, да, Арина Радославовна с двумя маленькими дочками. Арина с детьми власти не стали забирать в город, ибо у неё не было никаких документов об окончании медицинских курсов. Викентий Львович посоветовал Арине продолжать лечить больных сельчан и работников местного лескоза в нашей поселянской больничке. Как впоследствии оказалось, За уезжающими из нашего поселения машинами наблюдали не только мы с Ариной, но и несколько рысьих семейств, которые смотрели из лесной чащи.